67. Александра снова наполнила бокал вином и сделала глоток. Вино горчило, или вся та ложь, которую она произнесла, оставила неприятный привкус во рту. Она с ненавистью окинула взглядом свою очаровательную квартиру. Ей опостылило все, связанное с пребыванием здесь, но больше всего она возненавидела себя. Ей было отвратительно все, что она наделала. Александра вылила вино в раковину. Ей вспомнили слова Люка «Буду занят, в разъездах, открываю картинную галерею вдвоем с другом». Она была почти уверена, что он лжет. Она всегда понимала, что ее бросают. И ведь она это заслужила, правда?» «Я не хочу тебя потерять». Это тоже была ложь. Выражение его лица, когда он это произносил, было искренним. В нем было чувство, боли и еще что-то непонятное. Но разве она могла ждать от него честности, если сама лгала ему во всем? Нет, не во всем. Не в постели, когда слились их губы. То была не ложь. И это был не расчет, она такого не планировала. Александра представила Люка обнаженным. Рядом с собой, на себе, под собой. Вспомнила его руки на своем теле. И зажмурилась, пытаясь прогнать эти воспоминания. Может быть, секс — это все, что ему было нужно? И, получив его, он двинулся дальше. Александра вышла на балкон, посмотрела на город, На дома цвета роз и охры, терракотовые крыши и верхушку кафедрального собора. «Все, как в книжке», — подумала она, — «все какое-то выдуманное. И этот город, и то, что между ними произошло, — бульварный роман, да и только». Ухватившись за перила балкона, она посмотрела вниз на маленький внутренний дворик и наклонилась так сильно, что у нее закружилась голова. Александра выпрямилась и перевела дыхание. Она представила себя, как бросается вниз, как ее тело падает на землю, — Но нет, она никогда не сможет оставить мать. Это просто немыслимо. Голова все еще кружилась, и Александра прилегла на диван, закрыла глаза и вспомнила, как Люк обнимал ее, когда она рассказывала ему о своей матери. Это была правда? Ведь правда же? Один из немногих эпизодов, когда она была честна. Она вздрогнула, когда раздался звонок сотового, и на экране высветился номер. «Да», — резко произнесла она в трубку. «Это что за приветствие такое?» «Уж какое есть». «Ой, мы, кажется, не в настроении». «За всех не поручусь». «Ты видела его?» «Да». «И?» «Он порвал со мной отношения». «Я тебе не верю». «Это правда». «Что он сказал?» «Что уезжает». «Куда?» «Обратно в Париж. Или еще куда-то. Он точно не сказал». «Кто-то из вас двоих врет». «Не я». Наступила пауза. «Ты должна еще раз с ним встретиться!» «Я же сказал он не хочет меня видеть!» «Ты должна!» «Все кончено! С меня хватит!» «Нет!» Он говорил спокойно, но настойчиво. «Не кончено! У тебя есть обязательства, не забывай!» Александра судорожно вдохнула и медленно выдохнула. «Но он больше не хочет меня!» «Радость моя! Этого просто не может быть! Он разыгрывает из себя неприступного парня, вот и все!» Придумай что-нибудь. — Что? — Используй свою женскую интуицию. — Я ненавижу тебя. — Это не очень красиво. И ты знаешь, что это неправда. Александре подумалось, что это была единственная правда с ее стороны за последние несколько недель. Глядя на умолкший телефон, она думала о своих обязательствах. Что она наобещала? И почему? Потом она стала думать о Люке. Как она его вернет? С помощью новой лжи? Еще раз соблазнять его от мысли, что она будет снова лгать этому мужчине, которого она, кажется, полюбила, Александра чувствовала опустошение и боль.